И предоставят разрешение вопроса на усмотрение фабриканта. Пятнадцать человек будут чувствовать себя обязанными кое-что сказать, и лишь пять человек выскажут обоснование и толковое пожелание и требования. Первые девяносто пять человек, которые слагаются из ничего не понимающих и сознающихся в этом, и из тех, которые точно также ничего не понимают, но не желают в этом сознаться.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 Так как под ним подразумевается известная не гибкость производства и конструкции, и фабрикант в конце концов останавливается на таком типе товара, который легче всего и выгоднее всего продастся, на интересы потребителей, как при выработке конструкции, так и при калькуляции цены, не обращается должного внимания.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 Сиденье было одно. Достаточно было осягновать одну человеческую жизнь на каждую машину. Я испробовал обе машины. Коппер тоже. Мы дали им полную скорость. Трудно описать испытанное нами ощущения. Спуск с Ниагарского водопада в сравнении с этим должен показаться приятной прогулкой. Я не захотел взять на себя ответственность управлять на бегах машиной 999.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 Машина номер 999 достигла поставленной цели. Она показала всем, что я могу построить быстроходный автомобиль. И спустя неделю после гонки была основана Ford Motor Company, в которой я был товарищем председателя, чертежником, главным инженером, надсмотрщиком и директором. Капитал равнялся 100 тысячам долларов. Причем моя доля составляла двадцать пять с половиной процентов. Наличными деньгами было реализовано около двадцати восьми тысяч долларов. Это был единственный капитал, которым располагала компания, кроме тех денег, которые мы выручали от продажи изделий. В начале я мирился с работой в обществе, в котором мое участие не было преобладающим. но скоро почувствовал необходимость располагать большинством голосов. Следствии этого и приобрел в 1916 году из своих заработков достаточное число акций и оказался участником в 51 процент. Каковой процент в скором времени возрос до 59 процентов. Все новое оборудование, с постройками предприятия, сделано на мой капитал.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 заслуженным ими. Каждый из выпущенных тогда экземпляров модели «А» имеет свою историю. Так, например, построенный в 1904 году номер 420 был куплен полковником Колье из Калифорнии. Поездив на нем несколько лет, он его продал и купил новый «Форд». Номер 420 переходил из рук в руки и Пока не стал собственностью некоего Эдмунда Джекобса, живущего в Рамоне среди высоких гор. Джекобс, использовав его в течение нескольких лет для самой тяжелой работы, купил новый форд, а старый продал. В 1915 году автомобиль попал во владение некоего Кантелла, который вынул двигатель и приспособил его к водяному насосу, а к шасси приделал оглобли.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 Мы ни разу не испытывали заминки, продавая только за наличный расчет, не отдавая денег в кредит. Мы при этом старались обходиться без посредников. Всё время мы держались во вполне определённых границах, не входя во бременительные долги и ни разу не зарвались. Я ни разу не был поставлен в необходимость напрягать денежные средства, так как когда все усилия направлены на производительную работу.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 но зато и пользоваться только первоклассными силами. К нашим агентам мы предъявляли следующие основные требования: первое, стремление к успеху и все качества, характеризующие современного энергичного и развитого делового человека; второе, наличность достаточного склада запасных частей, дающего возможность быстро произвести любой ремонт. И поддерживать все автомобили Форда данного района в состоянии непрерывной исправности. Третье: солидное, чистое, обширное торговое помещение, не роняющее достоинство нашей фирмы. Четвертое: хорошая ремонтная мастерская, снабженная всеми необходимыми для ремонта машинами, инструментами и приспособлениями. Пятое: механики.